Самый богатый человек в Вавилоне В древнем Вавилоне жил когда-то очень богатый человек по имени Аркад. О его богатстве слагали легенды. Славился он и своей щедростью. Благотворительностью занимался с размахом. Он был щедрым семьянином, жил на широкую ногу. И тем не менее, из года в год его доходы значительно превышали расходы и у него было несколько друзей юности, которые однажды пришли к нему и сказали. «Ты, Аркад, более удачлив, нежели мы. Ты стал самым богатым человеком во всем Вавилоне, в то время как мы вынуждены бороться за существование. Ты можешь позволить себе носить самую красивую одежду, наслаждаться изысканной едой, а мы радуемся уже тому, что есть, во что одеться и чем накормить свои семьи». И тем не менее, когда-то, Мы находились в равном положении, учились у одного учителя, играли в одни и те же игры. И ни в учебе, ни в играх ты не превосходил нас. Да и потом, в течение многих лет, ты был таким же почтенным гражданином, как и мы все. Насколько мы можем судить, ты работал ничуть не больше нас. Тогда почему? Скажи. «Почему капризная судьба выбрала именно тебя, чтобы подарить тебе все радости жизни, и обошла вниманием нас, которые в равной мере заслуживают того же?» И тогда Аркад отвечал им. «Если вы за те годы, что прошли со времен нашей молодости, не добились большего, нежели жалкое существование, вы либо не познали законов, по которым строится благосостояние, Либо просто не следовали им. Судьба действительно капризна, она не приносит постоянного счастья никому. Наоборот, она несет лишь опустошение каждому, кто не добыл денег собственным трудом. Беспечных мотов, которые очень быстро растрачивают накопленное, она оставляет один на один с их аппетитами и желаниями, которые они не в состоянии удовлетворить. Те же, кому она благосклонна, становятся скрягами и трясутся над своим богатством, боясь растратить его, поскольку сознают, что у них нет способностей, которые позволят вновь накопить его. Боятся они и грабителей, а в результате обрекают себя на пустое существование и тайную нищету. Наверное, есть и другие, которым богатство само плывет в руки, и они приумножают его и живут счастливо но таких очень мало, я знаю о них лишь понаслышке. Подумайте сами, возможно, среди ваших знакомых есть те, кому неожиданно досталось наследство. Вам судить, насколько мои слова о них правдивы. Его друзья, вспомнив своих знакомых, получивших наследство, признали его правоту и попросили Аркада объяснить, Как ему удалось добиться такого благополучия так, что он продолжил. В молодости я посмотрел на мир и увидел, что есть много вещей, которые приносят человеку счастье и удовольствие. И еще я понял, что богатство дает возможность вкусить еще больше счастья и удовольствий. Богатство – это сила. С помощью богатства многое возможно. Можно обставить свой дом роскошной мебелью. Можно отправиться в путешествие по дальним морям. Можно путешествовать по заморским землям. Можно даже построить величественные храмы во славу богов. Можно сделать еще очень многое, что принесет восторг и удовлетворение для души. И когда я понял это, то решил для себя, что буду бороться за право обладать частью земных радостей. Я не буду стоять в стороне, с завистью наблюдая за тем, как наслаждаются жизнью другие. Не буду довольствоваться ветхой одеждой, считая ее вполне достойной. Меня не удовлетворит участь бедняка. Нет, я решил стать полноправным гостем праздника, который устраивает жизнь для избранных. Будучи сыном бедного торговца, если вы помните, выросший в большой семье без всякой надежды на наследство, не обладая, как вы правильно подметили, особыми талантами и мудростью, Я решил, что для достижения всего, о чем я мечтаю, потребуется время и знания. Что до времени, так его у всякого из нас в избытке. Вы просто упустили драгоценные минуты, которые можно было бы потратить на то, чтобы зарабатывать свое богатство. В то же время вы признаете, что вам нечем похвастаться, кроме как своими хорошими семьями, которыми вы по праву гордитесь. Теперь об учебе. Разве не говорил нам наш мудрый учитель, что учиться можно по-разному? Можно познавать новое и запоминать, а можно тренировать ум, пытаясь открыть для себя то, что еще не знакомо. Потому-то я и решил понять, как можно накопить богатство. И когда я выяснил, поставил это своей задачей и хорошо решил ее. Ибо разве не в том заключается мудрость, чтобы наслаждаться жизнью, пока купаешься в ярких лучах солнца? Ведь погрузившись во тьму печали, успеешь хлебнуть. Я нашел работу, устроившись писарем в городской магистрат, и каждый день корпел, выписывая на глиняных дощечках. Неделю за неделей, месяц за месяцем я трудился. Однако заработки мои были ничтожны. Их едва хватало на еду и кое-какую одежонку, но решимость не покидала меня. И вот однажды Алгамиш, ростовщик, пришел в магистрат и заказал копию девятого закона. И магистр сказал мне, я должен иметь этот документ через два дня, и если задание будет выполнено, получишь две бронзовые монеты. Я работал упорно, но закон был длинным, и когда Алгамиш вернулся, его задание еще не было выполнено. Он пришел в ярость. Если бы я был его рабом, он бы избил меня. Но зная, что магистр не позволит ему изувечить работника, я не испытывал страха, а потому сказал ему. Алгамиш, вы очень богатый человек. Расскажите мне, как стать богатым. Я буду всю ночь трудиться над рукописью так, что к восходу солнца она будет закончена. Он улыбнулся мне и ответил. А ты, оказывается, тот еще мошенник. Что ж. Назовем это сделкой. Всю ночь я работал, не разгибаясь, хотя спину ломила от запаха фитиля раскалывалась голова, и глаза уже едва различали буквы. Но когда он вернулся на рассвете, рукопись была готова. «А теперь, — сказал я, — исполните свое обещание». «Ты выполнил свою часть сделки, сын мой». — мягко произнес он, обращаясь ко мне, — так что я готов выполнить свою. Я расскажу тебе то, что ты хочешь узнать, потому что уже старею, а старики — болкливы. И когда молодые приходят к пожилым за советом, они познают мудрость, проверенную годами. Правда, молодые зачастую думают, что мудрость стариков вся в прошлом а потому для будущего ее секреты не годятся. Но ты запомни. Солнце, что светит сегодня, то же самое, что светило в тот день, когда родился твой отец. И это же солнце будет светить в день, когда последний отпрыск вашего рода уйдет во тьму. Юношеские мысли, — продолжал он, — это яркие кометы, которые проносятся по небу, освещая его своим сиянием, а мудрость стариков — вечные звезды, которые никогда не меняют свое положение на небосклоне, и потому моряк всегда может сверить по ним курс своего корабля. Хорошенько запомни мои слова, иначе ты не сможешь понять ту правду, что я открою тебе, и тогда твоя ночная работа будет напрасно. И потом он пристально посмотрел на меня из-под своих косматых бровей и сказал низким и твердым голосом. «Я открыл дорогу к богатству, когда решил, что часть всего мною заработанного я должен оставить себе. И ты запомни это». И после этого он долго молчал прожигая меня своим взглядом. «И это все?» — спросил я. «Этого было достаточно, чтобы из пастуха овец я превратился в ростовщика», — ответил он. «Но ведь все, что я заработал, мое, разве не так?» — спросил я. «Далеко не так», — ответил он.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 «Но если ты будешь оставлять себе десятую часть всего, что заработал, сколько у тебя накопится за 10 лет?» Мои познания в математике не подвели меня, и я ответил «столько, сколько я зарабатываю за год». «Ты прав лишь отчасти», — возразил он. «Каждый золотой, отложенный тобой, становится твоим рабом и начинает работать на тебя. Каждый медяк, заработанный этим золотым, тоже начинает приносить тебе доход». «Если ты станешь богатым, все твои накопления должны постоянно работать. Только тогда ты сможешь приумножить свое богатство. Ты, наверное, думаешь, что я тебя обманываю. И это все не та плата, которую ты ждал за свою работу», — продолжал он. «Но если у тебя хватит ума понять мою правду, ты убедишься в том, что заплатил я тебе в тысячу раз больше обещанного». «Часть того, что ты зарабатываешь, принадлежит тебе». И эта доля должна быть не ниже десятой части твоего заработка, каким бы ничтожным он ни был. В первую очередь заплати самому себе. Не заплати портному и обувщику больше, чем ты можешь выкроить из остатка, так чтобы при этом хватило и на еду, благотворительность и пятимью богам. Богатство, как и дерево, вырастает из крохотного семени. Первый медяк, что ты отложишь, и будет тем семенем, из которого произрастет дерево твоего богатства. Чем скорее ты посадишь семя, тем скорее вырастет дерево. И чем лучше ты будешь ухаживать за деревом, удобряя его и поливая постоянными сбережениями, тем быстрее сможешь насладиться приятным шуршанием его кроны». Сказав это, он забрал свою рукопись и ушел. Я долго размышлял над его словами и нашел, что они разумны. Так что решил попробовать. Теперь, получая свой заработок, я откладывал каждую десятую монету из заработанных и прятал ее подальше. И, как ни странно, беднее от этого я не становился. Я почти не замечал разницы в том, что теперь у меня оставалось меньше денег на расходы. Правда, очень часто меня одолевало искушение купить себе что-нибудь из тех красивых вещей, что привезены на верблюдах и кораблях из финикийских земель и выставлены на прилавках. Но я мудро воздерживался. Прошло двенадцать месяцев, и Алгамиш вновь пришел ко мне. Сын мой. «Скажи, весь этот год ты платишь себе десятую часть заработанного?» Я гордо ответил, «Да, учитель, плачу». «Это хорошо», — просиял он. «И что ты делаешь с этими деньгами?» «Я отдал их Азмуру, каменщику, который сказал мне, что отправляется в дальнее мореплавание и привезет мне из Тиры редкие финикийские драгоценности. Когда он вернется, мы продадим их по высокой цене и разделим прибыль». «Каждому дураку надо учиться». — Это верно, — рассвирепел он. — Но как ты мог довериться каменщику при выборе драгоценностей? Ты что, пошел бы к пекарю спрашивать его о звездах? — Нет, мне кажется, ты бы пошел к астрологу, если, конечно, у тебя голова на плечах. Твои накопления испарились, мальчик мой. Ты срубил свое дерево богатства под корень. — Что ж, сажай другое. Сделай еще одну попытку. Если в следующий раз тебе понадобится совет насчет драгоценностей, обратись к тому, кто в них разбирается. Если тебе захочется узнать что-то об овцах, сходи к пастуху. Совет — это единственное, что дается бесплатно. Но помни, что принимать нужно только те советы, которые заслуживают внимания. Тот, кто советует насчет своих сбережений с человеком несведущим, обречен расплачиваться этими же сбережениями за собственную глупость. С этими словами он ушел. И все вышло так, как сказал он, ибо финикийцы подлецы вместо драгоценностей подсунули Азмуру блестящие стекляшки. Но, как научил меня Алгамиш, я опять стал откладывать каждый десятый медяк, поскольку это уже вошло в привычку и больше не казалось мне обременительным. Прошло еще 12 месяцев, и Алгамиш вернулся и обратился ко мне. «Ну и какой прогресс у тебя с тех пор, как мы виделись в последний раз?» «Я по-честному платил себе, — ответил я, — и свои сбережения доверил Агиру, мастеру по изготовлению щитов, чтобы он покупал бронзу. Каждый четвертый месяц он платит мне ренту». «Это хорошо. И что ты делаешь с рентой?» «Устраиваю себе грандиозный праздник с медом, прекрасным вином и ароматными угощениями. А еще я купил себе алую тунику. Я собираюсь приобрести молодого осла, чтобы ездить на нем». На что Алгамиш ха -ха, рассмеялся. «Ты же пожираешь деток, рожденных твоими накоплениями. Как же они смогут работать на тебе? И как могут породить себе подобных? Сначала обзаведись армией золотых рабов, и только потом сможешь без сожаления закатывать себе роскошные банкеты». Сказав это, он опять... Исчез. С тех пор я не видел его в течение двух лет, и вот однажды он опять появился у меня. Лицо его испещрено глубокими морщинами, глаза ввалились, он сильно постарел. И он сказал мне, Аркад, ты уже достиг вершин, богатства, о которых мечтал. И я ответил, «Еще нет, но у меня есть хорошие накопления и они работают на прибыль». «А ты по-прежнему пользуешься советами каменщиков?» «Покладки ко мне, они дают мне хорошие советы», – парировал я. «Аркад», – продолжал он, – «ты хорошо усвоил урок. Сначала ты научился жить на средства чуть меньше тех, что ты зарабатываешь. Потом научился обращаться за советами к знающим людям. И, наконец, ты добился того, что твое золото работает на тебя. Ты научился добывать деньги, сберегать их и распоряжаться ими. Поэтому ты вполне готов к тому, чтобы занять ответственный пост. Я старею. Мои сыновья умеют только тратить деньги, но не имеют ни малейшего представления о том, как их зарабатывать». У меня огромная собственность, и, боюсь, мне уже не хватит сил управлять ею. Если бы ты согласился поехать в Непур и управлять там моими владениями, я сделал бы тебя своим партнером, и ты получил бы долю в моем поместье. Итак, я отправился в Непур и взялся управлять его недвижимостью, которая была немалой. А поскольку я был полон амбиций и к тому же владел тремя законами успеха, мне удалось резко увеличить доходы от его собственности. Так что и я смог сделать на этом состояние. И когда душа Алгамиша вознеслась на небо, ступил во владение своей долей его имущества, как он и завещал по закону. Так говорил Аркад И когда он закончил свою историю, один из его друзей сказал, «Тебе действительно повезло, что Алгамиш назначил тебя своим наследником?» Повезло только в том, что еще до встречи с ним у меня возникло желание разбогатеть. Разве за те четыре года, что я откладывал десятую часть своего заработка, я не доказал свою решимость добиться поставленной цели? Вы назовете везением мастерство рыбака, который годами изучал привычки рыбы так, чтобы при любой погоде удачно расставлять свои сети. Везение – это могущественное божество, которое не станет тратить время на тех, кто не готов им воспользоваться. Ты проявил огромную силу воли, чтобы остаться на плаву после того, как потерял все свои сбережения, накопленные за первый год. В этом смысле ты уникален. Вмешался в разговор второй из друзей. «Сила воли», — возразил Аркад. «Что за чушь? Неужели ты думаешь, что сила воли поможет человеку поднять ношу, которую не в силах удержать верблюд и которую не сдвинуть с места даже крупному быку? Сила воли есть не что иное, как твердая решимость выполнить задачу, которую ты себе поставил. Если я оставлю перед собой задачу, Я должен выполнить ее, какой бы сложной она ни казалась. А как же иначе я могу быть уверенным в себе? Уверенным в том, что смогу взяться за серьезное дело? Скажи я себе, каждый из ста дней, что мне предстоит идти по мосту, я буду подбирать с дороги булыжника и сбрасывать его в реку. И я это сделаю. Если на седьмой день пути я забуду о поставленной задаче, то не стану утешать себя словами «завтра я сброшу два булыжника, какая разница?» Вместо этого я вернусь назад и сброшу пропущенный булыжник. А на двадцатый день я не скажу себе, аркад, это бессмысленная затея. Почему обязательно надо сбрасывать по булыжнику в день? Сбрось сразу целую кучу. Не скажу я этого и не сделаю. Если я поставил задачу, значит должен выполнить ее. Вот почему я стараюсь не брать на себя трудные и невыполнимые задачи. Мне слишком дорог мой покой. И тогда в разговор вмешался еще один из друзей, который сказал. «Если то, что ты рассказываешь, правда, а слова твои на самом деле кажутся разумными, тогда получается, что, следуя таким простым заповедям, каждый может стать богатым». «Богатство рождается только энергией человека», — ответил Аркад. «Если богач строит себе новый дворец, разве золото, которое он за это платит, идет прахом. Нет, часть его получает каменщик, часть рабочий, часть художник, который расписывает стены. И все, кто работает на строительстве дворца, получают свою долю золота. И разве когда дворец достроен, он не представляет собой определенную ценность? А земля, на которой он стоит, разве не становится дороже, как эти земли, что окружают территорию дворца? Богатство растет удивительным образом, никто не может предопределить его границы. К слову, финикийцы построили огромные города на пустынных берегах, воспользовавшись тем золотом, которое они заработали на торговле. «Тогда что же ты посоветуешь нам, чтобы мы тоже разбогатели?» — спросил кто-то из друзей. «Прошли годы, и мы уже далеко не мальчики, но нам все равно нечего отложить на черный день». «Я вам...» Советую воспользоваться мудрым советом Алгамиша. И сказать себе, часть того, что я зарабатываю, принадлежит мне. Произнесите эти слова утром, когда проснетесь. Повторите их в полдень, потом вечером. Говорите это каждый день. Заучите эти слова так, чтобы они всегда стояли у вас перед глазами. Пусть эта идея завладеет вами. Пусть все ваши мысли будут сосредоточены на ней. А затем определите, какую часть заработка вы сможете откладывать. Постарайтесь, чтобы она составляла не менее одной десятой, и сразу же отложите ее. Очень скоро вы поймете, какое это великое чувство сознавать себя собственником сокровища, на которое только вы один имеете право. По мере того, как ваши накопления будут расти, это чувство лишь укрепится и станет мощным стимулом. Ваша жизнь наполнится новым радостным ощущением. Вы ощутите прилив сил и энергии, которые позволят вам зарабатывать еще больше. И тем больше вы сможете откладывать. А потом заставьте свое сокровище работать на вас. превратите его в своего раба. Пусть оно плодит детей, которые тоже станут работать. На вас. Обеспечьте себе доход на будущее. Обратите свои взоры на людей пожилых. Помните, что пройдут годы, и вы пополните их ряды. Поэтому вкладывайте свои деньги с осторожностью, чтобы не потерять их. Щедрые посулы ростовщиков, обещающих высокие проценты по вкладам, не более чем сладкоголосые сирены, которые зазывают простаков, но потом обрекают их на горечь разорения. Обеспечьте безбедное существование своей семье. На тот случай, если боги призовут вас в свое царство, регулярно откладывайте сбережения и для этой цели. У дальновидного человека всегда предусмотрены средства и на подобные ситуации. Советуйтесь с мудрыми людьми. Ищите помощь у тех, кто постоянно имеет дело с деньгами, пусть они уберегут вас от ошибок, подобных той, что допустил я, по молодости доверившись совету каменщика. Пусть ваш доход будет маленьким, но зато безопасным. Наслаждайтесь жизнью, пока живы. Не перенапрягайтесь и не пытайтесь сэкономить больше разумного. Если откладывая десятую часть заработка, вы продолжаете жить комфортно, остановитесь на этой доле. Живите по доходам, но и не бойтесь тратить деньги. Жизнь богата, и не стоит отказываться от ее удовольствий. Друзья поблагодарили его и ушли. Некоторые из них молчали, потому что не обладали богатым воображением и не могли понять смысла его слов. Кто-то саркастически ухмылялся искренне полагая, что такой богатый человек должен был попросту поделиться своими менее удачливыми друзьями. Но у некоторых в глазах блестел огонь. Они поняли, что Алгамиш не зря время от времени возвращался к писарю, он наблюдал за тем, как нищий пробивается сквозь мук свету, и как только выбрался на свет, сразу же занял уготованное ему место. Ибо никто не может просто так занять свое место, не будучи готовым достойно нести бремя ответственности. Именно они, понявшие смысл слов Аркада в течение последующих лет, вновь и вновь навещали его, и он принимал их радушно. Он давал им советы и щедро делился своей мудростью, как это и присуще всякому, кто обладает большим жизненным опытом. И он помогал им инвестировать накопления, чтобы они не только не пропадали, но и приносили хороший доход. Поворотной точкой в судьбах этих людей стал тот день, когда они поняли правду, которую Алгамиш открыл Аркаду, и Аркад открыл им. Часть заработанного тобой по праву принадлежит тебе.